Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Слушай, Филимон, а дядя Леша не заходил? Угу, он обещал сегодня прийти и продолжить страшную-страшную историю. Какую страшную историю? Ну, помнишь, дядя Леша нам рассказывал про страшных пчел? Про пчел убить? Угу. Я так хочу услышать предложение этого рассказа! Ну, тогда давай сядем... И будем слушать дядю Лёшу. Чаю хочешь? Давай, Филимон. Слушаем. Ужасно интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно неизвестно, всё то, что интересно. Пчелы-убийцы. Это, в общем-то, такое бытовое. Условное название определенной формы выведенных человеком, очень эффективных, как собиратели меда, очень эффективных домашних пчел, у которых повышенная агрессивность, скрестили итальянскую очень агрессивную пчелу. Ее так и называли в свое время чернорубашечница. Чернорубашечниками называли себя и их называли э, в 20-е годы итальянские фашисты. Они носили черные рубашки и были ужасно агрессивны. Ну, фашисты они на том всегда стояли. Да? Вот эти самые чернорубашечные пчелы итальянские производят за то же время, что и все остальные породы пчел, громадное количество меда. Но они ужасно агрессивны. Их скрестили с африканской пчелой. Тоже очень хорошая пчелка, тоже очень медоносная. И получилась очень устойчивая к тропическому климату, но, как выяснилось, и не только тропическому, а и просто к теплому климату порода очень медоносных пчел. И вот когда их завели в Южной Америке, в Бразилии, а именно с целью разводить их в Южной Америке, в тропической Южной Америке, была выведена эта порода. Выяснилось, что они крайне активны. Дело, наверное, все-таки в том, что действительно у этой породы есть способность хорошо себя чувствовать, прекрасно выживать в тропиках. Будь это способность у других форм, медоносной пчелы, ну, той же африканской, да, без всяких итальянских чернорубашечников в качестве предков, то в условиях тропической Америки любая такая форма вела бы себя достаточно агрессивно. Там множество условий. Определенный очень высокий уровень влажности, высокая температура, ну, и Ароматное количество самых разных цветов медоносов, нектари которых, есть самые интересные и самые разные добавки, большинство из которых стимулируют активность, в том числе и агрессивную активность пчел. Когда эти пчелы стали распространяться по Центральной, а потом еще и по Южным Штатам Северной Америки, выяснилось, что когда очень тепло, то в условиях американской природы вот эти самые пчелы действительно ведут себя очень агрессивно. Это не значит, что они прежде всего занимаются поисками жертв, а в свободное от работы время ну, делают, я уж не знаю, там, мед или воск. Вовсе нет. Никаких ну, таких действительно боевых пчел-убийц пока не выведено, на свете слава богу нет, а то, что эти пчелы оказались там опасными, еще раз заставляет задуматься о том, насколько хорошо ты знаешь условия экологической системы, условия природы, в которой что-то собираешься изменить, что-то туда виде на белом свете есть боевые породы собак, ну, ротвейлеры, например, да? и не только они, но боевых пчел пока нету, хотя пчел в истории войн использовали в разведке. Мини-микрофильмы с пчелами пересылали через границу на расстояние километра полутора. Этим пользовались немцы перед Второй мировой войной. Разве знаешь, что придет голову этим пчелам? All right.